Галина Димыкина, разноцветная бусы. Зоя, девочка с косичками, и ее мама, и ее тетя Пьянина вселялись в новую квартиру. Как только внесли и расставили вещи, мама принялась вбивать гвозди и ввинчивать шурупы. для занавесок и зеркала и картин. Это была тяжелая работа, но Зоина мама все умела. Картину дядюшки Тадеуша мама повесила в большой комнате, на видном месте. Зоя подошла и в который раз стала разглядывать картину. Там Был зелёный куст. Он разросся, задичал и напирал на полуповаленный старый забор. Вдоль забора велась тропинка. Зой всегда хотелось побежать по ней, вдохнуть запах листьев, травы и ещё глянуть, что там белеет за забором. Там было что-то белое. А что не рассмотреть? Зоя пошла в свою комнату. Там мама приколачивала к стене Зоины рисунки. Рисунков было много, и некоторые из них Зои очень даже нравились. Но мам, я бы их все отдала за твою картину. Ещё бы. Конечно, дядюшка Тадеус нам очень дальний родственник, но он знаменитый и прекрасный художник, и вполне мог бы передать тебе свой дар. Мам, а что такое дар? Это талант. А, что такое талант? Это дар. Непонятно. Ну, то, что подарено природой. Теперь понятно. И что бы тогда, когда, если бы дядюшка передал, ты бы хорошо рисовала. Ты всё на зло говоришь. То дар, то талант, и кто должен дать? Дядушка или природа? Они все ли равно? Ведь дара-то у тебя нет. «Пока, во всяком случае и мама вышла из комнаты зоя подумала минутку и вынула из портфеля краски альбом и книжку в ней непонятными буквами было написано про дядюшку Тадеуша. вообще-то зоя умела читать но этих букв не знала Книжки были и картинки такие, какие рисовал сам дядюшка Кадеуш, только уменьшенная. Джое особенно нравились там двое ребятишек. У них были круглые рожицы с круглыми глазами и островерхие колпачки. У одного тускло-оранжевый, у другого скле розовый Зоя раскрыла альбом и нарисовала точно таких ребятишек, только колпачки им раскрасила поярче. Получилось очень красиво. Может, даже лучше, чем у художника. Так показалось Зоя. Почему же мама говорит, что дядешка Не передал мне свой талант. И если не передал, то почему? Забыл или пожалел? Мам, а где теперь дядушка Тадеус? крикнула Зоя, забыв, что обиделась. Мама открыла дверь. Тётя Яня зовёт нас пить чай. Нет, мам, правда. Где дядюшка?» Какая разница? Ну он жив. Запомни, Зоя, запомни, пожалуйста. Художник всегда живёт в своих картинах. Понятно? В каких? Во всех и в твоей. Ну, разумеется, мама ушла, не закрыв дверь из кухни долетал ило запах капустного пирога а зоя ошеломлённая всё ещё сидела за столом вот оно что уторник живёт зоя вспомнила слова тёти янины тогда когда работал весь уходил в свои картины Девочка посмотрела на свой любимый рисунок: яркое солнце, синее небо, зеленая трава. Но все это какое-то ненастоящее. Нет в такую картину не Неувидью. Зоя еще раз поглядела на ребятишек в своем альбоме. Теперь они ей Понравились меньше и тут в дверь квартиры громко постучали зоя и мама и тётя янина кинулись открывать за дверью стояла стриженная, очень сердитая девочка от вашего шума у нас у всех головная боль а ты кто я Люба Вилкина. Мы здесь живём за стеной. Меня мама послала. Но, милые дитя, мы только что переехали. Люба стала осматривать стены. Небось гвозди молотком загоняли. А надо сперва электродрелью дырочки сделать. Люба повертела носом и отправилась на кухню. Пирога «Дадите?» тётя Нина дала ей большой ломоть. Из чего печёте тётя Нина начала было объяснять, но тут Люба увидела Зою. Тебя как зовут? Зою. У тебя есть своя комната. Да, мне дали целую комнату, потому что я рисую. Пошли к тебе. Разглядывая рисунки, висевшие на стенах, Люба достала из кармашка конфету кис-кис. Конфету она сунула в рот, а бумажку бросила на пол. Зоя промолчала и поднять бумажку не решилась. Люба увидела альбом, лежавший на столе. Это кто ж таких страхолюдов нарисовал? Я. И никакие они не страхолюды. Я их называю пуржи. Всё равно, но таких не бывает. У дядеушки художника тоже такие, Ну, не такие, а похожие. Какой ещё дядюшка? Он что, твой родственник? Да, родственник, и знаменитый художник. врать то И ничего я не вру. У нас его картина есть, большая, настоящая. Покажи. Мама и тётя Ганина что-то делали на кухне. И Зоя повела Любу в мамину комнату. На картину Люба едва взглянула. Подумаешь, забор какой-то. Она села на кушетку и стала примерять мамины туфли. А Зоя глаз не могла оторвать от картины. Картина прямо на глазах менялась. Она словно раздвинулась, и даже вглубь стало видно. В глубине далеко-далеко белел дом. раньше его не было. И Ещё раньше на картине был солнечный день, а теперь всё было залито ровным, мягким, лиловым светом. Белое пятно позади забора проступило от Теперь Зоя была уверена, То этот цветок, большой белый цветок, а картина всё раздвигалась, всё углублялась. Она звала, она втягивала в себя Зою. И, забыв обо всём на свете, девочка шагнула в картину. Вот он, рядом тот самый кост, который она раньше видела на картине. Каждый листочек, казалось, обведён лиловым. Самый воздух был лиловым. Зоя поглядела вверх и увидела лиловое небо, кое-где правда, розоватое, наверное, от облаков. Зоя обернулась. Нет никакой комнаты, там не было. Были кусты, деревья и лиловое небо. Зося Зоя снова повернулась. Рядом приветливо улыбаясь стоял мальчик. Лиловый колпачок, круглая рожица. Смешная накидушка без рукавов короткие штанишки пурзя ты ведь пурзя а ты зося я знаю пойдём мальчик взял зою за руку и повёл за собой по тропинке а куда мы идём домой это близко кругом были Переплетённые ветви, мистисте листья. Всё здесь жило буйно, душисто, сочно. На заборе сидела большая птица, вроде сороки. Она наклонила голову и смотрела на детей одним глазом. Птица сорвалась с забора, И медленно полетела в в лиловое. Хочешь, я подзову её? Нет, пусть летит. Зое всё нравилось так, как есть. Ну и правильно. А если б я попросила, разве птица тебя послушается? Да. Сегодня, Зося, мой день. Какой день? Мой Видишь, какая у меня шапочка смешная. В я думал, она красивая, и она лиловая. Да, красивая и лиловая. Ну вот, значит, сегодня мой день. Как это? Я сегодня всё могу. А что можешь? Ослика хочешь, сейчас придёт ослик. Мальчик громко хлопнул в ладоши. Через минуту на тропинку выбежал светло-серый ослик. Зоя кинулась к нему, обняла за шею. Это был самый-самый прекрасный ослик на свете. Правда, других Зоя не видела. А, может, на нем покататься? И тут же смутилась. Как это ей всприло в голову, Пурзя ничего не ответил. И Зоя была ему благодарна за это. Они пошли втроём по тропинке. Впереди Пурзя, потом Зоя, а за нею ослик. Зоя ощущала на руке его теплое дыхание.